Мы с конселем проберемся к среднему трапу. Вы, господин Аранакс, побудьте в библиотеке в двух шагах от нас, покуда я не дам сигнала. Весла, мачты и парус шлюпки Я снес туда кое-что из провизии. Достал английский ключ, чтобы отвинтить гайки болтов, на которых прикреплена шлюпка. Все готово. итак до вечера. «Море неспокойно», — сказал я. «Согласен с вами». — отвечал канадец, — но придется рискнуть, дело-то стоит того. Впрочем, шлюпка надежная и отмыхать несколько миль при попутном ветре не составит труда. Как знать, не окажемся ли мы поутру застолье от европейских берегов. Если все пойдет благополучно, то между десятью и 11 часами вечера мы уже высадимся где-нибудь на берегу. Или же нас не будет в живых итак до вечера. С этими словами канадец вышел, оставив меня в состоянии полной растерянности. Я льстил себя надеждой, что удобный случай представится не так скоро, и у меня достанет времени обдумать и обсудить положение вещей. Но мой упрямый спутник отказывал мне во времени. И что я мог сказать ему? Нед Ленд был тысячу раз прав. Представлялся случай. Он пользовался им. Мог ли я нарушить данное слово и ради личных побуждений брать на себя ответственность за судьбу моих спутников? Разве не может капитан завтра же выйти в открытое море далеко от всякой земли? В эту минуту довольно сильный свист дал мне понять, что резервуары наполняются водой, и Наутилус погружается под воды Атлантического океана. Я не выходил из каюты. Мне не хотелось встречаться с капитаном из боязни, выказать при нем свое волнение. Так провел я томительный день, колеблясь между желанием вырваться на свободу и сожалением, что предстоит расстаться с этим чудесным Наутилусом, не завершив исследования морских глубин. Покинуть океан, мою Атлантику, как я любил его называть, не заглянув его сокровенные глубины, не вырвав у него его тайны, которые открыли мне индийский и тихий океаны. Роман выпал из моих рук, едва я успел прочесть первый том. Страница обрывалась в самом интересном месте — Как мучительно тянулись часы, то мне грезило, что я уже в безопасности, ступая ногой по твердой земле рядом со своими спутниками, то, вопреки рассудку, мной овладевало желание, чтобы какое-либо непредвиденное обстоятельство помешало выполнению замысла Недолэнда. Два раза я выходил в салон. Я хотел проверить по компасу, хотел Знать, действительно ли Наутилус сдержал курс вдоль берегов Португалии или же удалялся от них. Но нет. Мы по-прежнему бороздили португальские воды. Курс судна лежал на север вдоль берегов Португалии. Приходилось покориться необходимости и готовиться к побегу. Багаж мой был не невелик. Одни записки. Ну, а капитан Немо? Как он отнесется к нашему поступку? Какое беспокойство, какой вред может ему причинить наш побег? И как он поступит с нами, если наша попытка кончится неудачей? Разве он давал мне малейший повод к недовольству? Напротив, он оказал нам самое радушное гостеприимство. Он не может мое бегство с судна приписать неблагодарности. И я не давал ему никаких обещаний. Он знал, что мы связаны с ним не обещаниями, а силой обстоятельств. Но именно его постоянное заявление, что наша судьба навеки связана с его судьбою, и извиняли наши попытки порвать с ним. Я не видел капитана со времени нашего посещения острова Санторин. Сведет ли нас случай накануне побега? Я и желал встреч и страшился ее. Я прислушивался, не раздадутся ли его шаги в каюте, смежной с моей. Ни малейшего шума не улавливало мое ухо. В каюте, видимо, никого не было. Тут мне пришла в голову мысль, да и вообще на борту ли таинственный капитан? С той ночи, когда шлюпка отвалила, от Бортона Утилуса, выполняя какое-то секретное поручение. Я несколько изменил свой взгляд на капитана Немо. Я понял, что, несмотря на все декларации, он все же сохранил какую-то связь с землей.